Глава 7. Заявление об увольнении легло на стол начальника уже через 10 минут. Большой белый лист, исписанный аккуратным почерком. Господин Урфариус молча взял его, также молча пробежал глазами и засунул в верхнюю папку, что лежала на краю стола. И лишь после этого поднял на меня свои водянисто-белые глаза. «Вы приняли верное решение, Грей», — прокаркал мужчина. «Вы себе даже не представляете, насколько верная», — отозвалась я, улыбнувшись в ответ. Я смотрела на него и улыбалась. Хотя сейчас больше всего на свете хотелось вырвать у него эту бумажку, разорвать на мелкие куски и закричать на все здание, что я не виновата, но это не поможет, а лишь больше унизит. Именно поэтому я улыбалась, гордо расправив плечи и выправив спину. Никто из них не сломает меня, не дождутся. «Я могу идти прямо сейчас?» «Да, так будет лучше. Расчет для вас уже делают». Как оперативно. Не удержалась я от язвительного комментария. «Мы, уважаемая фирма и привыкли думать на сто шагов вперед», — отозвался бывший начальник, задрав нос так, словно это он стоял во главе фирмы и руководил здесь всем. Такая же пешка, как и все остальные, не больше. А я-то думала, что смогу пробиться через этих шовинистов. Наивная дурочка. «И что ты будешь делать?» — тихо спросила Бесс, когда я вернулась к себе и принялась собирать вещи в картонную коробку. Вроде их не так много, а коробка набралась до самого верха. Фото в массивных рамках, подарки на прошлый день рождения, ручки — самые смешные. Одна с длинным розовым пером, а вторая украшена сверкающими камешками. Любимые книги, которые я так и не открыла за все это время. Блокнот для записи, на обложке которого был жирный голубой кот в зеленую полоску. В нем я обычно рисовала всякие абстрактные фигуры или цветочки вперемешку с сердечками, когда долго разговаривала по телефону и пыталась хоть как-то развлечься. Статуэтка толстой жабы. Ее мне подарила Баа со словами, что она обязательно принесет мне счастье. Но по факту лишь неприятности. «Пока не знаю», — отозвалась я, пытаясь засунуть жабу между книгами и рамками с фотографиями. «И как же ты дальше будешь?» «Думаю, отлично». «Может, передумаешь?» «О чем тут думать, Бесс?» — усмехнулась я, поднимая на нее взгляд. Мне уже весьма оперативно посчитали выплату. Назад пути нет. «А твоя мечта, неужели ты забыла про нее?» — не унималась девушка. «Не забыла? Я просто поменяла ее!» — отозвалась я, поднимая коробку, которая оказалась довольно увесистой. «Мне так жаль», — вздохнула девушка. «Без тебя здесь будет грустно». «Я тоже буду скучать. Удачи, Бесс». Я не ожидала от Бесфорда пунктуальности. Я вообще ничего от него не ожидала и была готова просидеть на остановке полчаса. Главное, чтобы дождя не было. Когда я вышла из здания, так ни разу и не оглянувшись, но чувствуя множество ехидных взглядов в спину, то увидела у входа знакомую черную машину и фальшивого жениха, который прислонился к ней, сложив руки на груди. Увидев меня с коробкой в руках, мужчина выпрямился — и снял темные очки, что загораживали пол его лица, внимательно меня изучая. «Ты быстро?» — пропыхтела я, пытаясь перехватить коробку получше. Бессфорд тут же шагнул ко мне. Выражение его лица было странным, то ли злым, то ли удивленным, то ли еще каким-то. В любом случае я отшатнулась, испугавшись, что он меня прихлопнет за ту кучу проблем, которые я на него свалила или поцелует, чтобы выполнить утреннюю угрозу. Причем не знаю, чего я испугалась больше. Но Стэн просто подошел и молча забрал у меня коробку, которую потащил к багажнику. «Потащил» — это громко сказано. Он словно вообще не чувствовал ее веса. «Спасибо», — только и успела ответить я, подходя к машине. «Ты голодна?» — вдруг спросил он, хлопнув крышкой багажника так, что я вздрогнула. «Я?» «Я знаю отличный ресторанчик. Садись» произнес мой фальшивый жених, садясь в машину. «Издеваешься?» — нахмурилась я в ответ, забираясь следом. И так неожиданно легко стало на душе. Если Бесфорд издевается, значит, мир в связи с моим увольнением не рухнул, хоть что-то в нем осталось неизменным, например, наше отношение друг к другу и фальшивый договор. «Ох, договор! Что я скажу родителям?» Я порвалась с Патриком, связалась с Бесфортом, мало того, переехала к нему жить и еще уволилась с работы своей мечты. Они меня убьют или отправят в дом для сумасшедших магов, закуют в цепи и лишат дара. «Я не успел пообедать», — внезапно донесся до меня голос Бесфорта, который словно не замечал моего состояния, ловко выруливая на дорогу. «Ты, судя по всему, тоже». «Давай пообедаем вместе и отметим начало твоей новой жизни». Я тут же напряглась, ожидая вопросов, шуточек или откровенных насмешек. Даже парочку едких ответов приготовила, но Бесфорд молчал, полностью сосредоточившись на дороге. Я ждала, ждала и так и не дождалась. Я уволилась произнесла я минуты через три, пристально взглянув на мужчину и ожидая соответствующую реакцию на свое заявление. «Уже понял», — равнодушно отозвался он. «И снова ничего. Ему не любопытно или это новый способ вывести меня из себя?» «Тебе совсем не интересно почему я это сделала?» — не выдержала я. «Ты хочешь мне рассказать о причинах?» «Ну, раз тебе не интересно то зачем рассказывать?» — фыркнула я, скрестив руки на груди и отвернувшись к окну. «Ты злишься на меня или из-за того, что уволилась?» — ехидно поинтересовался он. «Или все вместе?» «Да какая теперь разница?» «Брось дуться! Тебе же самой не терпится мне все рассказать, Кэрри. Ну ладно, так и быть, я тебе подыграю». Стэн прокашлялся и сказал противно удивленным голосом. «Ох, милая, как же так? Это же была работа твоей мечты. Почему ты ушла?» «Неужели...» — вняла здравому смыслу и поняла, что достойна большего. «Очень смешно», — буркнула я, поворачиваясь к нему. «Не то. Эмоций не хватило. Мозгов тебе не хватает. Вот скажи, неужели ты не можешь быть серьезным?» «А что, похоже, что я смеюсь?» — удивился тот. «Ты издеваешься надо мной?» «Интересно, почему? Потому что считаю, что ты достойна лучшего, чем сидеть на телефоне и принимать звонки?» «Да Кристал Корп — одна из самых крупных фирм. О такой работе мечтает каждая!» — воскликнул я возмущенно. «Знаешь, сколько человек было на мое место? Пять! И выбрали меня!» «И почему же ты тогда уволилась?» «Лучше самой уйти, чем ждать, когда тебя попросят по-хорошему». Отворачиваясь, тихо ответила я. Н «Не понял. А почему тебя должны были попросить уйти? Это из-за Даора, что ли?» «Нет, из-за тебя. Ну, точнее, не совсем из-за тебя. Помнишь того парня, который вчера пытался споить меня? Он всем рассказал, что я вчера напилась, устроила дебош, а потом развлекалась с тобой в приват-зоне». «То есть...» полностью дискредитировала себя. А они же пекутся о своем имидже, а я... Ой! Машина неожиданно резко затормозила, да так, что я дернулась и лишь чудом не впечаталась лбом в приборную панель. «Ты что творишь?» — взвизгнула изумленно, оборачиваясь к мужчине и застыла от страха. «Потому что Бесфорд выглядел сейчас так, словно готовился кого-то убить». Лицо окаменело, глаза засияли пламенем, а губы растянулись в кровожадном оскале. Огонь пробежал крохотными искорками по пальцам, облизывая кожаный руль. «Стэн!» — испуганно прошептала я. «Ты чего?» Секунда, вторая, десятая. Пламя в его глазах разгоралось все ярче, практически полностью уничтожив бирюзовую радужку а потом он вдруг моргнул, дернулся и успокоился. Так, словно ничего и не было. Только легкий запах Гарри остался в салоне. Сзади призывно засигналили автомобили, напоминая о том, что мы встали прямо посреди полосы. Бессфорд молча тронулся в путь и включил кондиционер посильнее, чтобы разогнать неприятный запах. А я продолжала смотреть на него, прижимая сумочку к груди. Мы были знакомы не один год, но я никогда не видела его таким взбешенным. Да, он и до этого злился, ругался, но чтобы вот так практически потерять контроль над даром, и главное, из-за чего? Стэн, вновь тихонько позвала я, сама не узнавая свой дрожащий и растерянный голос. «С тобой все в порядке?» «Все отлично», — сухо бросил он, полностью сосредоточившись на дороге. «Ты уверен?» «Вполне». Я замолчала, растерянно кусая губы. Ехать куда-то расхотелось, есть тоже. Я бы сейчас с радостью вернулась домой, залезла под одеяло, накрылась головой и пролежала бы так пару дней, думая о смысле жизни о том, что делать дальше. Если подумать то за последние пару дней я столько всего натворила, сколько не творила за всю свою жизнь. Хорошая девочка внутри меня требовала остановиться, одуматься и осмотреться, вот только я больше не хотела быть хорошей девочкой. «Я напугал тебя?» — неожиданно спросил бесфорд продолжая смотреть вперед. «Прости, не хотел». «Я не думала, что ты так расстроишься из-за какого-то увольнения». «Мне не нравится, что тебя вынудили уйти. Мало того, испортили репутацию». «Переживу. Ты моя невеста, Кэрри. Фиктивная», — тут же вставила я. «Не имеет значения. Для всех ты моя невеста, и я не позволю, чтобы твое имя смешивали с грязью и пытались опорочить». «Боишься, что и тебе достанется», — понимающих мыкнула я. «Мне не достанется», — отрезал тот. «А вот тебе такие слухи и толки точно не нужны». «Все нормально. Я же сама ушла». «Ага», — отозвался он, вновь задумавшись. Я помолчала, а потом все-таки решилась и осторожно спросила. «А у тебя такое часто бывает?» И получила в ответ насмешливо пронзительный взгляд, от которого внутри что-то ёкнуло. «Что такое, Кэрри? Боишься, что связалась с психом, который не может контролировать свой дар и в порыве гнева может сжечь тебя дотла?» — ехидно спросил Бессфорд. «Но меня не обманешь. Я-то точно заметила эти нотки раздражения и досады, которые промелькнули в голосе, Словно, словно он сам боялся этого». «А ты можешь?» «Я умею держать себя и дар под контролем», — сухо отозвался мужчина. «Прохожу ежегодные проверки». З «Зачем?» — тут же зацепилась я. «Потому что дар высокий. Кроме того, огненные драконы крайне щепетильно к этому относятся». Я вновь взглянул на его шею. Татуировка с драконом была с другой стороны — «Со своего места точно не рассмотреть, но я помнила, как она выглядела. Ты э, давно с ними?» «Давно», — коротко бросил Бесфорд, явно не желая обсуждать эту тему. «Да я и сама не очень хотела. Клан драконов входил в десятку самых богатых, сильных и опасных кланов столицы. А еще их подозревали в нарушении закона, и чем меньше я о них знала, тем лучше». Но забывать о вспышке ярости и пламени в его руках я не собиралась. Как заправское гончая я словно почуяла след и теперь пыталась докопаться до правды. Тем более, что от этого, вполне возможно, может зависеть моя жизнь. Жить под одной крышей с магом, который не в силах контролировать свой дар, то еще удовольствие. Я изучала ежегодную статистику по таким случаям и даже писала дипломную работу на эту тему. К сожалению, обстановка с каждым годом становилась все хуже. Даже опытные и возрастные маги могли ни с того ни с сего сорваться, и тогда тогда повезет, если рядом никого не окажется. К сожалению, такие выбросы обычно кто-то провоцирует, и этот кто-то чаще всего погибает вместе с потерявшим контроль магом. «Ты так и не ответил на мой вопрос», — заметила я. «А ты всегда такая дотошная?» «Как будто ты не помнишь», — улыбнулась в ответ, стараясь хоть немного разрядить и без того тяжелую обстановку. «Ты сам столько раз называл меня вредной, упрямой и любопытной занозой, которая никогда не успокаивается». «Я думал, ты уже взрослая девочка и давно переросла эти недостатки», — хмыкнул Бессфорд. Жаль тебя расстраивать, но с годами их стало еще больше. Куда уж больше. Поверь, так и есть. Я раздражающе вредная, дотошная и упрямая. А еще пару дней назад я была уверена, что это отличные качества, которые помогут мне в работе и личной жизни. Теперь я уже так не думаю. «Надеюсь, сейчас не будет минутки самобичевания», — притворно ужаснулся Бэсфорд «Нет, дождешься». «Отлично, потому что мы приехали», — останавливаясь на парковке перед огромным многоэтажным небоскребом, произнес Мак. Оно было таким высоким, что мне пришлось хорошенько задрать голову, чтобы попытаться рассмотреть его полностью. Таких зданий здесь было 23 штуки. Элитный бизнес-центр для сильных мира сего. Вся верхушка Кристал Корп тоже находилась здесь. «А что мы здесь делаем?» — спросила я, взглянув на мужчину, который, хлопнув дверцей, подошел ближе. Приехали обедать. Беря меня под локоток, отозвался Бесфорд и потащил к раздвижным стеклянным дверям. Я же сказал, что мы будем отмечать начало твоей новой жизни. «Здесь?» «У нас забронирован столик в Сайлос». «Где?» — прохрипела испуганно. «В Сайлос?» «Пусть мне послышалось. Пусть я немножко сошла с ума, пожалуйста!» «Да?» «А я не пойду!» Вырываясь из его захвата, выдал я, прижимая сумочку к груди. «Ты знаешь, э -э -э совершенно не хочу есть. Давай-давай, давай я тебя в машине подожду, а?» Бесфорд смерил меня внимательным взглядом и хитно поинтересовался. «Кэрри, ты что, струсила?» «Ничего я не струсила!» Нервно поправляя волосы, отозвалась я, стараясь, чтобы мой голос звучал уверенно. «Просто не голодна, и отмечать свое увольнение не хочу!» «Точно струсила», — констатировал мужчина, улыбаясь все шире. «Но на слабо меня поймать сложно. Я давно вышла из того возраста, чтобы реагировать на подобные провокации. Думай, что хочешь, но я туда не пойду». Почему? Только честно. «Потому что ресторан сайлас самое пафосное, дорогое и крутое место в столице. В очередь здесь надо занимать за месяц-два вперед. Моих денег явно хватит лишь на стакан воды без газа. бэсфорд если ты хотел пустить мне пыль в глаза, то зря тратишь время. Я туда не пойду». «Не переживай. Я тебя пригласил. Я и оплачу счет. Тебе не стоит волноваться» а столик тут для меня всегда держат. «Для тебя?» — переспросила я, нахмурившись. Я в который раз подумала о том, что переход Бесфорта-мальчишки, семья которого считалась одной из самых неблагополучных у нас в районе, в Бэсфорта миллионера владельца крутого клуба, для которого держат столик в самом пафосном ресторане, прошел как-то мимо меня. «Да, я...» всегда была слишком зациклена на учёбе и большом светлом будущем, но как вообще я могла такое пропустить? М -м, спасибо, конечно, но я всё равно не пойду. Почему? Хотя бы потому, что совершенно не готова к походу в такое заведение. Посмотри, что на мне надето. И прически нет, и макияж не тот. Милая, вновь цепко хватая меня за руку, Промурлыкал тот и потащил к дверям. Ты просто очаровательно выглядишь. Так что, хорош ломаться, пошли есть. Я страшно голодный. — Еще раз, назовешь меня милой, откушу тебе чего-нибудь. Зло выдала я, поняв, что сопротивляться не получится, да и со стороны это будет выглядеть глупо. — Кэрри! — неожиданно глухо прорычал Бесфорд, сверкнув бирюзовым взором. «Какая ты шалунишка, оказывается, заинтриговала. И что же ты такое можешь мне откусить?» «Нос!» — выдал я, чувствуя, как запылали от неожиданного смущения щеки. «Ну-ну, так я тебе и поверил. Жарко!» — прошептал он на ушко. К горящим щекам прибавились еще и болезненные мурашки, от которых неожиданно сладко затянул низ живота. «Бэффорд!» Возмутилась я. «Стэн, милая, никаких условностей!» Подталкивая меня к стеклянному лифту, произнес мужчина. «Прекрати себя так вести!» В кабинке мы были одни, и я смогла вырваться из его цепких ручонок. «Как?» — невинно отозвался он, нажимая кнопку самого верхнего этажа. «Словно мы пара!» «Мне очень хотелось сказать «любовники», Но почему-то произнести это было невыносимо сложно и даже немножко страшно, словно это могло что-то изменить между нами. Глупые мысли, конечно, но я решила не испытывать судьбу. «Кэрри, солнышко, мы и есть пара. И чем больше людей в это поверят, тем лучше», — отозвался Бесфорд. «Так что начинай улыбаться и смотреть на меня влюбленными глазами. Спектакль начался». «В смысле? Ты же сказал, что мы идем обедать». «Мы идем обедать с моим...» «Небольшая заминка...» «Компаньоном. Он давно жаждет познакомиться с тобой, Кэрри». «Сейчас?» «Сейчас», — кивнул Бессфорд. «Ты издеваешься?» «Я не готова к знакомству, тем более здесь». «Успокойся, он тебя не съест и даже кусать не станет». «Ненавижу тебя». Не сдержавшись, рыкнула я, поняв, в какую западню угодила. «Знаю, милая, знаю. Вот и направь эти яркие и сильные эмоции, чтобы все их почувствовали», — спокойно заметил он. Лифт остановился, раздался мелодичный короткий звонок, и двери плавно открылись, пропуская нас вперед. Тяжело сглотнув, я нацепила на лицо улыбку, сама прижалась к Бесфорту, беря его за локоть, и приготовилась играть в любовь. Мы быстро прошли вперед. Я от волнения даже по сторонам особо смотреть не могла. Конечно, хотелось оценить обстановку, но, может, позже? Мы свернули за угол, где за перегородкой из живых цветов располагались мягкие диванчики и большой стол, за которым сидел седовласый мужчина. Не старик, но уже в возрасте. Солидный, с мощной аурой силы, которые задрожали коленки и цепким взглядом темно-карих глаз. Я его сразу узнала, хотя до этого видела только по визору. «А вот и мы!» — радостно провозгласил Бесфорд. «Знакомьтесь, Кэролайн Грей. Кэрри. Моя невеста, та самая», — зачем-то добавил он, стискивая мои плечи, пока я растерянно хлопала ресницами, пытаясь прийти в себя. «А это Клейтон Эймур мой компаньон и, снова это, настораживающая заминка, и мой хороший друг. А еще глава клана Огненных Драконов, крупный владелец акции Кристал Корп и последний глава Магической Общины. Тот, кого все знали в лицо и боялись. И этого мага мне предстояло обмануть. Серьезно? Я с трудом сдержалась, чтобы не пнуть Бесфорда, хотя страшно хотелось его покалечить. Мне конец».